Расслабить тело, успокоить сознание. Техники релаксации запускают процесс, фундаментально важный для восстановления и роста. Они помогают расслабиться после предпринимаемых в течение дня усилий, привести тело в норму и открыть сознание. Этот процесс называется циклом обновления. Поскольку он повторяется каждый раз, Когда мы делаем паузу, чтобы отдышаться, мы наслаждаемся процессом расслабления и обновления. В вашем дыхании свобода прошлого и будущего, а также способность быть здесь и сейчас. Аризандия. Релаксация требует внимания, чтобы удерживать фокус и при этом оставаться расслабленным. Мозг должен осознанно фокусироваться на расслаблении, даже если это кажется парадоксальным, ведь концентрация представляется чем-то, что противоположно релаксации. Существует девять видов расслабления. Первое. Сонливость, ощущение, что слипаются глаза, хочется спать. Второе. Отключение, ощущение, что вы пребываете на расстоянии, выключенные из ситуации, отвлечены. Третье. Физическое расслабление, ощущение мягкого, теплого, отяжелевшего тела. Четвертое. Ментальная тишина, сознание молчит, находится в покое, лишено мыслей. Пятое. Ментальное расслабление, ощущение расслабленного удовольствия, умиротворения и покоя. Шестое. Сила и осознанность, ощущение энергии, уверенности, концентрации, ясности и сознательности. Седьмое. Наслаждение, ощущение счастья, удовольствия. Восьмое. Любовь и благодарность, ощущение любви и общей благодарности к окружающим. Девятое религиозно-духовное расслабление, ощущение духовности, набожности, религиозности. Разные техники релаксации приводят к разным состояниям. Наша цель – достичь состояния сонливости, которое может сопровождаться другими состояниями, усиливающими расслабление. Важно осознавать, как именно у вас проявляется тревога и какого состояния вы хотите достичь в процессе релаксации. В целом трудности при засыпании связаны с телесными проявлениями тревоги, которые могут быть вызваны мышечным напряжением, сбоями в автономной нервной системе и перегруженностью сознания. Давайте рассмотрим их подробнее. Мышечное напряжение. Есть люди, которые к вечеру очень устают физически из-за того, что в течение дня у них накапливается мышечное напряжение. Они чрезмерно сжимают челюсти или прижимают язык к небу, морщат межбровья, поднимают плечи. Эти привычки, связанные с постоянным сокращением мышц, порой запускают такие состояния, как мигрень, головные боли или различные контрактуры. Сфокусируйтесь на текущем моменте, напряжены ли мышцы какой-либо части вашего тела или лица. Если вы сидите, есть ли опора под спиной и предплечьями? Закройте глаза и пройдитесь по разным частям тела, анализируя, нет ли там мышечного зажима. Испытываете ли вы боль или дискомфорт в каких-то отделах? Накопленное в течение дня напряжение может привести к вечернему недомоганию. Многие люди говорят, что не в состоянии заснуть, несмотря на выраженную усталость. Боли в мышцах или суставах тоже могут препятствовать засыпанию. Очень важно понимать, что накопленное избыточное напряжение при укладывании в постель затрудняет приход сна. У многих такое бывало, вы ложитесь в постель очень уставшими, но именно эта физическая усталость и напряжение мышц не позволяют уснуть. Чтобы с легкостью войти в состояние сна, необходимо физически и ментально отключиться. Если человек напряжен, он не сможет заснуть. Поэтому нужно либо расслабить тело, прежде чем лечь в постель, либо научиться не накапливать напряжение в течение дня. Для этого рекомендуется делать небольшие перерывы в работе, отпуская имеющееся напряжение и не позволяя ему накапливаться в теле. Предотвратить всегда проще, чем лечить, это факт. Если вечером напряжение или боль в мышцах слишком сильны, возможно, единственным выходом будет прием обезболивающего. Однако, если предотвращать накапливание напряжения, делая легкие физические упражнения в течение дня, к вечеру вы ощутите эффект, и расслабленность будет более заметна, чем если делать эти упражнения прямо перед сном. Для снятия мышечного напряжения часто рекомендуют метод прогрессивной релаксации по Джейкобсону. Джейкобсон Эдмунд, 1888-й, 1983 годы. Американский врач, физиолог и психиатр. Разработчик метода релаксации под названием прогрессивная мышечная релаксация, один из разработчиков технологии биологической обратной связи. Она включает последовательное напряжение и расслабление различных мышц и позволяет расслабить те отделы, где напряжение накапливается чаще всего. Кроме того, Ежедневная растяжка, йога, пилатес или другие виды активности могут принести значительную пользу, не давая телу испытывать неблагоприятные эффекты чрезмерного напряжения мышц. Спорт помогает расслабить не только тело, но и сознание. Если вы не занимаетесь каким-либо видом спорта, попробуйте ходить пешком хотя бы по 30-45 минут в день. Дыхание автономная нервная система. Другое проявление тревоги связано с работой автономной нервной системы нашего тела. Она контролирует неосознанные функции, такие как дыхание, сердцебиение, потение, переваривание пищи и так далее. Все мы сталкивались с тахикардией и потливостью при волнении или в состоянии повышенной тревожности. Это связано с тем, что при тревоге повышается частота дыхательных движений, то есть человек дышит чаще и более поверхностно. При вдохе мы получаем кислород из воздуха, который передается в кровоток. Сердце перекачивает кровь, которая транспортирует кислород и питательные вещества по всему телу. Таким образом, частота дыхательных движений и частота сердечных сокращений работают совместно, а соответствующие органы называют кардиореспираторной системой. Когда человек быстро дышит, сердце тоже вынуждено сокращаться быстрее, чтобы своевременно доставлять кислород органам и клеткам. С этим связаны и ощущение колотящегося сердца и нехватки воздуха, возникающие при тревоге. Отложите книгу на минутку и проанализируйте свое дыхание. Положите одну руку на грудную клетку, другую на живот и наблюдайте за тем, как вы дышите. Отметьте, как воздух заходит через нос или рот, наполняет легкие, а затем выходит наружу. Какое у вас дыхание – медленное, спокойное и глубокое, или, наоборот, поверхностное и быстрое? Мы дышим примерно 20 тысяч раз в сутки, и это происходит автоматически, ведь мы практически никогда не думаем о дыхании. Но, делая это неосознанно, мы не используем весь потенциал дыхания. В среднем мы используем лишь 30% дыхательной емкости, лишь частично наполняя легкие воздухом. В некоторых ситуациях объем этого воздуха уменьшается еще сильнее, если мы дышим менее глубоко. Вследствие этого могут возникать ощущения нехватки энергии, головная боль, тревога, ведь недостаток кислорода сказывается на работе всего организма. Из всех функций, за которые отвечает автономная нервная система, дыхание уникально тем, что его можно контролировать осознанно. А зная, что частота дыхания связана с частотой сердечных сокращений, мы можем косвенно влиять и на последнюю. Если научиться дышать правильно и вести в повседневную привычку контроль дыхания, можно улучшить концентрацию и память ментальную и физическую осознанность, справиться с тревогой и бессонницей, легче достичь спокойствия, эмоционального равновесия и физического здоровья. Дыхание связующая нить между сознанием и телом. Хотя вдох и выдох это физические действия, они приносят сознанию покой, ясность и расслабление. Индра Деви Осознанное, глубокое, замедленное, адекватное текущему моменту дыхание положительно сказывается на здоровье. Ведь оно способствует более эффективной доставке кислорода в клетки, в том числе мозга, регулирует сердечный ритм и артериальное давление, помогая циркуляции и пищеварению. Кроме того, медленное дыхание дает эффект – схожий с воздействием успокоительных или противотревожных препаратов, активируя выработку веществ серотонина, дофамина и эндорфина, которые вызывают приятные ощущения расслабленности и покоя. Умение корректно контролировать дыхание – это простой способ снизить уровень тревоги без препаратов, а значит, без их нежелательных эффектов. Напомню, цель осознанного дыхания – достичь расслабления, покоя и осознанности. Если во время дыхательных упражнений заставлять себя расслабиться, то может ничего не получиться. Когда я глубоко и осознанно дышу, то могу расслабиться. А когда я расслаблена, сну проще наступить естественным способом. Так устроен этот процесс. Попробуйте практиковать осознанное дыхание. Вдохните через нос, ощущая весь путь, который проходит воздух, от ноздрей до легких и диафрагмы, расположенной под ними. Задержите воздух в легких на несколько секунд, а затем медленно выдохните через рот. Помните, что при выдохе через рот можно контролировать не только количество выпускаемого воздуха, но и силу, с которой он выходит. Постарайтесь, чтобы каждый следующий выдох был медленнее предыдущего. Может быть, вам поможет счет, сколько секунд занимают вдох, задержка воздуха и выдох. Например, есть метод 4-7-8. Вдох длится 4 секунды, задержка дыхания 7 секунд, выдох 8. Помните, что лучшее дыхание не обязательно более глубокое, лучшее дыхание — то, с которым вы хорошо себя чувствуете. Дыхательные упражнения должны помогать расслабиться, и это расслабление должно приводить к хорошему сну. Когнитивный шум. На когнитивном уровне происходит то же, что и на мышечном, Если лечь спать в состоянии избыточного напряжения, отключиться и заснуть будет слишком трудно. Волнение в течение дня приводит к тому, что тревожность накапливается в сознании. Когда наступает вечер и для засыпания мозгу пора отключиться, тревожность не позволяет это сделать. В результате бывает трудно заснуть или вернуться ко сну, если вы проснулись ночью. Порой не удается избежать появления навязчивых мыслей, стоит только лечь в кровать. Для людей, склонных к сильным переживаниям, решением может стать планирование времени, необходимого для этих переживаний. Этот выделенный в расписании период станет единственным отрезком в течение дня, когда разрешается допустить неприятные мысли и тревогу. В этот момент у вас под рукой должны быть бумага и ручка, чтобы записать все беспокоящие мысли и, если это возможно, попробовать заменить их более позитивными. Выделите время на переживания. Но что, если волнение начинается в другое время, например, как только вы легли спать? В этом случае, а также если вы проснулись ночью и вновь не можете отключиться, попробуйте выполнить упражнение на остановку мыслей. Это позволит вам отвлечься. Когда навязчивая мысль застигает вас в постели или в другой момент, не подходящий для волнений, нужно произнести стоп-слово. Стоп, или хватит, или достаточно, или другое на ваш выбор. Это поможет мозгу остановить процесс, во время которого вы ругаете себя, переживаете по поводу проблемы, не имеющей решения, или просто прокручиваете в голову одну и ту же мысль снова и снова. После этого нужно обязательно отвлечь мозг чем-то другим, чтобы он не возвращался к нерациональным, негативным, лишенным смысла действиям. Эта активность должна подразумевать когнитивные усилия, то есть не быть слишком простой для мозга, ведь иначе он легко возьмется за старое. Следуется сосредоточиться на том, чтобы мозг продолжал заниматься этой выбранной активностью, которая интересна нам как минимум потому, что полезна для нашего эмоционального состояния. Что можно сделать? Сосчитать от 100 до 0, перескакивая через 3, попробовать как можно точнее вспомнить знакомый пейзаж, ощутить тепло в пальцах руки. Если эти варианты не помогают отключиться, стоит встать с кровати и заняться этими упражнениями на диване или в кресле за пределами спальни. Одно из самых простых упражнений, помогающих отвлечься от навязчивых мыслей, это движение глаз. Закройте глаза и посмотрите направо. Напрягите мышцы глаз, как будто хотите дотронуться зрачком до виска, сосчитайте до трех и верните глаза в обычное положение. Затем повторите упражнение в левую сторону. Вы заметите, что когда с усилием сдвигаете глаза влево или вправо, то не можете ни о чем думать, в этот момент мозг как бы блокируется. После того, как вы повторите упражнение не менее трех раз, стоит сделать передышку, чтобы не заболела голова. Если же навязчивые мысли появятся опять, то его можно повторить. Эти упражнения помогают снизить ментальную нагрузку по ночам, но наша задача состоит в том, чтобы уменьшить тревогу в течение дня. Ведь если вы ложитесь спать в состоянии тревоги, это значит, что она накопилась за день, а бороться нужно не с симптомом, а с его причиной. Конечно, можно принять успокоительное перед сном, если за рабочий день в вас скопился колоссальный стресс, но эффект будет слабым. Идеальный вариант – подойти к ночному времени без сильно выраженной тревоги. Как мы уже говорили, при повышенном уровне тревоги мозг возбужден и не может избавиться от ненужных мыслей. Это лишает нас способности концентрироваться и удерживать внимание, ведь мозг полон ненужного шума и прыгает с одной мысли на другую без какого-либо смысла и порядка. Это ощущается как поток сознания. Все это означает, что нам важно осознавать свои мысли, ведь они влияют не только на то, как мы проводим день, но и на то, в каком состоянии подходим к началу ночного сна. Тысячи мыслей в голове формируют эмоции, которые, в свою очередь, влияют на сон. У таких мыслей есть определенная особенность. Они крутятся вокруг чего-то негативного, даже если это малозначимые мелочи. При этом негативные мысли порождают новые, столь же негативные. В этот момент мы склонны забывать о важном или постоянно перескакивать с темы на тему. С каждым случалось такое, идёшь в супермаркет за чем-то конкретным, а возвращаешься с кучей пакетов, забыв про то, что нужно было купить. Или берёшь телефон, чтобы сделать что-то определённое, но видишь новое сообщение, открываешь его и уже не помнишь, зачем взял телефон в руку. Это характерно для состояния тревожности, мозг не концентрируется на важном и плывет по течению сменяющих друг друга мыслей. Как мы уже видели, в большинстве случаев мозг склонен концентрироваться на прошлом или будущем, отвлекаясь от текущего момента. Получается, что мы живем во временном периоде, удаленном от настоящего. Именно поэтому мы постоянно откладываем дела, которые могли бы помочь стать более спокойными. Нам кажется, что прямо сейчас мы не можем уделить этому время, ведь у нас слишком много дел. Самая популярная отговорка «мне некогда». Мы думаем, что на выходных, в отпуске, когда станет меньше работы или даже когда выйдем на пенсию, займемся полезными для себя делами, которые позволят унять тревогу, спортом, чтением, медитацией, встречами с друзьями. Мы будем уделять внимание своему питанию, хорошо отдыхать и меньше напрягаться. Жить настоящим не значит не думать о будущем. Это означает понимать, что можно сделать уже сегодня, чтобы улучшить свою жизнь завтра. Например, что я могу сегодня сделать, чтобы в будущем быть более здоровым человеком. Что можно сделать сейчас, чтобы улучшить качество своей жизни или находить больше времени на общение с семьей в будущем? Всегда можно что-то сделать уже сегодня. Как затормозить поток мыслей в течение дня и особенно перед сном. Шаг 1: Ценность навязчивых мыслей состоит в том, что они сообщают нам о ситуациях, с которыми мы не очень хорошо справляемся. Если прислушаться к себе, можно понять, что стоит изменить, чтобы таких мыслей стало меньше или они исчезли совсем. Сначала выслушай, потом прими и, если можешь, измени. Порой все начинается с физиологического признака, Ощущение сдавленности в груди, нехватки воздуха, потливости. Очень важно в этот момент остановиться и спросить себя, о чем была наша последняя мысль. Что это была за мысль, что возникла в мозге и вызвало такие сильные физические ощущения? Попробуйте записывать все мысли, вызывающие тревогу, и вы увидите, что они часто повторяются. Нужно научиться переделывать их или заменять другими, более позитивными или конструктивными. Старайтесь избегать когнитивных искажений, выявляйте и прорабатывайте их. Со временем негативные мысли начнут сами собой сопровождаться более конструктивными, а затем постепенно исчезнут, полностью заместившись ими. Шаг второй. Когда вы легли в постель, не думайте ни о чем. Дайте своему сознанию возможность упиваться тревожными мыслями в другое время суток за пределами спальни. Возможно, у вас очень интенсивный образ жизни, и вы постоянно заняты, а мозг не перестает думать то об одном, то о другом, порой делая это автономно. В течение дня вы не отдыхаете, и только когда ложитесь в кровать вечером, решаете расслабиться и отключиться. Однако большая ошибка – позволить мозгу в это время думать. Лучше выделить в течение дня несколько моментов, чтобы подумать, а еще лучше, чтобы не думать. В эти моменты вы можете отпустить свои мысли, разрешить им посещать вас, смотреть на них без осуждения и слушать, что они хотят вам сообщить. Стоит запланировать время, несколько минут, в течение дня, чтобы заняться ментальным расслаблением, упражнениями на визуализацию или осознанность. Фокусироваться на текущем моменте и жить в настоящем необходимо, чтобы погасить непрерывную активность мозга и его стремление перепрыгивать с мысли на мысль. Шаг третий. Бывает, что для нас важнее происходящее вокруг, чем происходящее внутри нас, но разве обязательно быть заложником общественного мнения и беспрекословно следовать его вкусам? Одно дело, когда вы при этом хорошо себя чувствуете и удовлетворены жизнью, и совсем другое, когда такой подход не приносит радости. Почему бы в таком случае его не изменить? Многие люди, добившись ответственных позиций на работе с хорошей зарплатой, ощутили, что качество их жизни стало хуже и в итоге были вынуждены пойти на радикальные изменения, чтобы улучшить по-настоящему важные для них аспекты жизни. Порой мы слишком много внимания уделяем своей среде, то есть тому, что нас окружает, забывая о том, что происходит внутри нас. Позаботьтесь о себе. Начните с изменений внутри себя, и окружение тоже изменится. Как давно вы договаривались с собой? Как давно последний раз останавливались, чтобы подумать, делает ли вас счастливым ваш образ жизни? Что бы вам хотелось изменить? Еще важнее, что можно сделать сегодня, чтобы начать эти изменения? Чем вы обладаете, чтобы этого добиться? Полезное упражнение. Выделять время на беседу с самим собой. Для этого достаточно 10 минут в день. Благодаря этому вы сможете подумать о своей жизни, о желаемых изменениях и поставить ряд небольших последовательных целей, которые к ним приведут. Шаг 4. Определите жизненные приоритеты. Почему мы волнуемся из-за вещей, которые не так уж важны. Порой тяжелая болезнь, авария или потеря близкого заставляют человека пересмотреть свои ценности, ведь ощущение собственной хрупкости заставляет открыть глаза и задуматься. Действительно ли то, что меня беспокоит, так важно? Попробуйте такое упражнение. Нарисуйте лестницу из шести-семи ступеней и себя на самой верхней из них. После этого Присвойте каждой из ступеней название, один из ваших жизненных приоритетов, например, здоровье, семья, деньги, работа, свободное время и так далее. Попробуйте как можно точнее объяснить, почему вы выбрали эти приоритеты и до какой степени вы удовлетворены их реализацией. Впоследствии, когда у вас будут появляться навязчивые мысли, вы сможете оценивать их относительно приоритетов, расположенных на ступенях лестницы, и понимать, действительно ли они заслуживают вашего времени и внимания. Шаг пятый. Нет более ценного и полезного чувства, чем чувство благодарности. Почему же мы так часто концентрируемся на том, чего не имеем? Почему проводим жизнь, пытаясь заполучить то, что есть у других? Почему не ценим то, что имеем сами? Если на предыдущем шаге вы определили приоритеты, то уже знаете, что многие ваши потребности удовлетворены. Здоровье, семья, забота, понимание, общение, крыша над головой, горячая вода, ежедневная пища. Тем не менее, наверняка и в вашей жизни случались тяжелые периоды. Стоит принять, что жизнь – это постоянное чередование радостных и печальных моментов. Почувствуйте благодарность за то, что у вас есть. Ищите равновесие между стремлением удовлетворять свои потребности и хорошо себя чувствовать. Счастье часто приносят совсем простые вещи, которые не требуют больших денег. Самые важные вещи в мире не стоят дорого. К тому же лучше искать счастье внутри себя, а не тратить время на то, чтобы казаться счастливыми. Попытки заполнить пустоту материальными объектами не добавляют счастья, особенно если это делается для того, чтобы добиться одобрения других. Сравнивать себя с другими нужно не с позиции того, что у них есть, а с точки зрения того, что они делают и что приносят в этот мир. Следует обязательно радоваться чужим достижениям, без зависти или злорадства, ведь эти чувства приносят только негативные результаты. Необходимо каждый день выражать благодарность. Вечером, перед сном, выберите три вещи, за которые вы благодарны. Благодарность дает очень приятные ощущения, помогая расслабить тело и мозг, почувствовать себя лучше наедине с самим собой и, соответственно, легче уснуть. С другой стороны, благодарность помогает избежать излишнего смирения и согласия с чужим мнением, то есть даёт силы контролировать свою жизнь, ведь когда вы благодарны за что-то, вы вспоминаете моменты комфорта, к которым хочется стремиться. Утром, сразу после пробуждения, стоит выделить пару минут чтобы установить три небольшие цели на новый день. Помните о своих приоритетах и ставьте реалистичные цели, которые помогут вам ощутить спокойствие и подарят качественный отдых. Шаг шестой. В предыдущей главе мы уже вкратце поговорили об этом. Любой человек может быть себе лучшим другом или злейшим врагом. То, кем именно мы становимся – зависит от нас самих, от отношения и подхода к самим себе. То, как мы с собой обращаемся, определяет наше самоощущение. Представьте, что у вас есть токсичный коллега, это человек, который постоянно говорит, как плохо вы делаете свою работу и как легко будет вас уволить или заменить, ведь вы недостойны этого места. Вы видите, что коллега плохо с вами обращается, хотя на самом деле ему до вас нет никакого дела, он даже не спрашивает, как у вас дела. Он не поздравляет вас с достижениями, однако замечает даже самую маленькую ошибку. Теперь представьте, что после работы этот человек следует за вами везде, дома, в спортзале, проводит с вами выходные, и вы не разлучаетесь с ним ни на секунду. А теперь представьте, что это постоянно критикующая вас персона и есть вы. Ведь это вы круглосуточно находитесь с самим собой. Обращайтесь с собой хорошо, заботьтесь о себе, а главное, уважайте себя. Скорее всего, вы бы не позволили другому человеку говорить с вами так, как порой говорите сами с собой. Не стоит требовать от себя слишком многого. Порой мы требуем от себя больше, чем начальник или партнер, но ведь мы не должны никому ничего доказывать. Просто разрешите себе иметь недостатки и чаще думать о себе. Примите себя таким, какой или какая вы есть. Вы не лучше и не хуже других. Все люди разные и все люди особенные, в этом и заключается наша ценность знаете, сколько стоит уникальное произведение искусства. Вы стоите больше. Отличное упражнение составит список характеристик, которые, по вашему мнению, определяют вас и вашу ценность. Эти характеристики будут включать как сильные, так и слабые стороны. Составив список, Распросите близких о том, как бы они вас описали, и какие сильные и слабые стороны они в вас видят. Попросите их быть максимально честными, ведь вы не будете обижаться. После этого сравните оба списка. Теперь у вас есть более реалистичная картина того, как вы воспринимаете самих себя и как вас видят окружающие. Это поможет вам развить свои преимущества и поработать над слабыми моментами. Только не забывайте, что все они делают вас уникальным. Шаг 7 В своей жизни мы должны принимать много решений. Не только о том, как нам хотелось бы ее прожить, но и с кем разделить. Ведь если мы не должны плохо поступать с самими собой, то тем более это непозволительно никому другому. Нам следует отдаляться от людей с токсичным поведением, от тех, кто поглощает нашу энергию и ничего не приносит в нашу жизнь. Нам следует самим решать, кого мы хотим видеть рядом. Люди, с которыми мы проводим больше всего времени, после нас самих, влияют на нас, в том числе и тем, как говорят и поступают с нами. Кроме того, чем сильнее наша эмоциональная связь с человеком, тем более выражен этот эффект. Очевидно, что ссора с партнером или ребенком и ссора с продавцом в супермаркете повлияют на нас совершенно по-разному. Окружайте себя теми, кто вас поддерживает. Отдаляйтесь от тех, кто ведет себя токсично. Не забывайте, мы не контролируем то, что говорят или делают другие но можем определять собственную реакцию на их слова или поступки. Если вы позволяете плохо действующему на вас человеку находиться рядом, это ваше решение. Но вы всегда можете что-то предпринять, чтобы изменить ситуацию. Попробуйте следующее упражнение. Раз в неделю делайте обзор времени, которое вы провели с разными людьми. Подумайте о том какое общение будто бы забирает у вас энергию, а какое, наоборот, заряжает вас. Когда вы получите результаты за несколько недель, сможете понять, следует ли вам изменить какие-либо социальные привычки и более качественно распределять свое время. Выделите время, которое будете проводить наедине с собой, а также регулярно встречайтесь с друзьями. Очень важно сформировать круг людей на которых при необходимости можно опереться. Важно говорить о своей жизни с другими, чтобы видеть ситуацию с новой точки зрения. Шаг 8. Большинство людей, страдающих от бессонницы, говорят о том, что они ограничили потребление бодрящих напитков, кофе, чая, какао, в послеобеденное время или вообще отказались от них. Однако есть и другие стимуляторы, которые активизируют нас гораздо сильнее, это некоторые лекарственные препараты, а также работа и тревожность. Мы уже говорили о медикаментах и о том, что делать с тревогой, так что теперь сосредоточимся на работе, ведь это еще один очень важный стимулятор. Когда мы говорим о веществах, способных вызвать зависимость, аддикцию, мы называем их наркотиками. Однако работа – это одно из самых аддиктивных видов поведения, и особенно для тех, кто сам себе начальник. Иногда это происходит по призванию, иногда – из чувства долга, но как бы то ни было, мы должны понимать, нам стоит научиться контролировать свою приверженность работе и ставить границы. Так же, как мы устанавливаем время – после которого уже не будем пить кофе или какао, мы должны определить чёткий момент, в который заканчиваем думать о работе. Сколько времени вы посвящаете работе? Речь сейчас идёт не только о часах, проведённых в офисе, но и о звонках в нерабочее время или на выходных, о проверке почты, о чтении связанных с работой новостей, о вечерах, которые вы проводите с коллегой, обсуждая рабочие вопросы. Сколько времени вы на самом деле посвящаете работе? И хотите ли вы этого в действительности? Отключаться от работы и давать мозгу отдых также необходимо, как делать перерывы в тренировках, чтобы отдохнули мышцы. С увеличением числа часов работы продуктивность не растет. Представьте белку в колесе. Чем быстрее она бежит, тем быстрее крутится колесо, и тем труднее ей из него выскочить. С работой происходит то же самое. Чем больше мы посвящаем ей времени, тем больше у нас дел и мыслей по поводу работы. Мозг должен уметь делать остановки и отдыхать от работы, так что не забывайте время от времени прекращать свой бег в колесе. Очень часто бывает, что краткая фокусировка продуктивнее долгих часов работы. Иногда полезно остановиться и отключиться от дел, чтобы потом работать эффективнее. Положите на прикроватную тумбочку блокнот и ручку. Если вечером, когда вы пытаетесь заснуть или при ночном пробуждении, вы начнете думать о работе или у вас появится ценная идея о рабочем проекте, просто запишите ее в блокнот. Вы поработаете с ней на следующий день. Это поможет вытащить мысли из головы и позволит мозгу расслабиться и погрузиться в сон. А что, если тревогу вызывает отсутствие сна? Что происходит, если главным фактором стресса выступает тот факт, что вы никак не можете заснуть? Одно из негативных последствий плохого сна – появление навязчивых мыслей о сне, бессонница и ее последствиях. Они вызывают тревожность, которая не дает спать, таким образом развивается порочный круг бессонницы. Многие люди убеждены в том, что бессонница – вообще единственная проблема в их жизни. Они уверены, что стоит только наладить сон и все остальное нормализуется, ведь именно отсутствие сна вызывает у них тревогу и днем, и ночью. Вот уже несколько месяцев Альберта просто ужасно спит. Хотя он никогда не мог похвастаться хорошим сном, это не слишком ему мешало. Однако в последние месяцы проблема стала невыносимой. Нехватка сна Влияет практически на все сферы его жизни – работу, отношения с партнером, социальную жизнь, здоровье. Альберто отмечает, что в течение дня он чувствует себя уставшим, апатичным, недостаточно бодрым. Ему трудно концентрироваться и удерживать внимание во время работы, он часто забывает о важных вещах. Ему не хватает прежней креативности и результативности, а то, что раньше делалось быстро, теперь занимает целый день. Изменились и его привычки. Например, из-за усталости не хочется заниматься спортом или просто нет сил пойти в спортзал. Раньше Альберто ходил в зал четыре раза в неделю и отлично себя чувствовал. К вечеру он уставал физически, и это помогало засыпать. Но теперь, даже когда он истощен от усталости, сон не приходит. Однако это не самое плохое, что происходит с Альберто. Худшее начинается вечером. Когда приближается время сна, его одолевают мысли, «Посмотрим, как я буду сегодня спать». «Сегодня мне просто необходимо отдохнуть, ведь я уже несколько суток почти не сплю». «Если я не высплюсь, завтра будет еще хуже». Он начинает делать обычные вечерние дела и следует прочитанным советам о том, что нужно и чего нельзя делать относительно еды, использования мобильного телефона, температуры воздуха в спальне, а потом ложится спать в правильное время. Он даже решил ложиться на час раньше, ведь если на засыпание уходит целый час, это поможет ему спать необходимые восемь часов. Когда Альберта ложится в постель, он так зациклен на переживаниях о том, придет ли сон, что его мозг остается активным. Он закрывает глаза и пытается расслабиться, но в голову приходят какие-то ненужные мысли, что заставляет его нервничать. «Дыши, расслабься, спи», — повторяет, и повторяет он эти слова. Но заснуть не удается, ведь чем сильнее себя заставляешь, тем труднее это сделать. Он смотрит на часы. Без сна прошло уже 30 минут. «Ладно, пока еще рано отчаиваться. По крайней мере, я в кровати отдыхаю», — успокаивает тебя Альберта и продолжает дыхательные упражнения, чтобы расслабиться. Правда, он не понимает, как можно расслабиться с помощью дыхания, если ты продолжаешь слышать какой-то шум из соседской квартиры, а звук собственного дыхания только сильнее мешает. Хорошо, что хотя бы жена не спит рядом. Несколько недель назад они решили спать в отдельных спальнях. Ведь так каждый будет спать лучше, тем более, что ее дыхание и движение тоже ему мешали. Альберта снова смотрит на часы. Прошел час, а он так же бодр, как и прежде. Что же делать? Уже час без сна. Я должен заснуть прямо сейчас, иначе не высплюсь, и утром буду ужасно себя чувствовать. С утра меня ждут две важные задачи, для которых нужно быть отдохнувшим. А я вообще готов к ним? Альберта обдумывает грядущий день и вспоминает события прошедшего. Потом он начинает из-за этого переживать. Вместо того, чтобы стараться заснуть, он отвлекся на мысли о делах. При следующем взгляде на часы он понимает, что не спит уже полтора часа. Да что же делать? Встать или полежать еще? Если я встану, то еще сильнее взбодрюсь. Пожалуй, лучше и дальше пытаться уснуть. Но его мозг возбужден и теперь думает о том, как плохо он будет себя чувствовать на утро, как трудно добиться хорошего сна, и о том, что наверняка есть какая-то серьезная внутренняя причина, мешающая спать. Потом Альберто встает, идет в туалет, на кухню попить воды, возвращается в кровать. Он не помнит, когда уснул, но резко просыпается и смотрит на часы. Ужас! Три часа ночи. Я поспал не больше двух часов. А если я не смогу снова заснуть? Через четыре часа надо вставать, а быстро уснуть не удастся. Попробую снова заняться дыханием. Тик-так, тик-так, проходит 30 минут, затем 50, а Альберто следит за часами и понимает, что спать ему остается все меньше и меньше. Завтра будет ужасный день. Его навещают мысли о самых разных событиях, которые происходили в его жизни, о том, что произойдет в будущем, и о том, как он несчастен из-за плохого сна и как это отразится на его здоровье. Утром Альберта просыпается с ощущением, что он совершенно не отдохнул. Первое, что он говорит жене, когда встречает ее на кухне, «Ужасная ночь, я опять совершенно не спал». «Ну и денек меня ждет». То же самое он рассказывает и коллегам, которые уже и сами по его лицу поняли, что ночь выдалась непростая. Коллеги уже знают, что в такие дни Альберта лучше не беспокоить. «Меня никто не понимает. Никто не знает, через что я прохожу, даже моя жена». Все, что мне нужно, это хорошо выспаться две или три ночи, восстановить сон. Да ладно, даже одной ночи хватит. Закрыть глаза, оказавшись в постели, и открыть их 8 часов спустя, встать отдохнувшим и энергичным. Я что, многого прошу? Такие случаи, как у Альберта, встречаются очень часто. У людей с бессонницей сам факт отсутствия сна генерирует тревогу и превращается в единственную или самую главную проблему. Если история Альберта похожа на вашу, то первое, что вы должны сделать, это разорвать порочный круг бессонницы. Вспомните, в ситуации, которая воспринимается как опасная или стрессовая, даже если она является воображаемой, тело реагирует на нее активацией системы «бей» или «беги». Это происходит и в тех случаях, когда мы не можем заснуть и начинаем думать о том, что из-за нехватки сна точно заболеем или будем плохо себя чувствовать. Мы связываем отсутствие хорошего сна с опасностью для здоровья и самочувствия. Страх бессонницы может возникать еще до того, как лечь в постель. Как мы видим, Альберта начинает волноваться задолго до наступления времени сна. Эти мысли заранее возбуждают его мозг и не дают расслабиться, а значит и спать. Страх, что сон не придет, усиливается, когда он ложится в постель. По мере того, как проходит время, Альберта все более настойчиво думает о том, что точно не выспится и будет плохо себя чувствовать на завтра. Все это вызывает негативные эмоции и подпитывает проблему. В итоге перейти в состояние сна становится все труднее и труднее. Если момент отхода ко сну воспринимается как нечто неприятное, возникает ощущение тревоги и вас захлестывают такие эмоции, как гнев, бессилие, чувство потери контроля, вплоть до депрессии. Как повлиять на эти мысли в сложившейся ситуации? Шаг 1. Для начала нужно усвоить «плохой сон» понятие относительное. Как мы уже убедились, избыточную активность мозга часто вызывает не сама ситуация, а то, как мы ее воспринимаем. Если думать о том, что нехватка сна приведет к плохому самочувствию или даже болезни, то разовьется тревожность. И наоборот, Если сказать себе, что не произойдет ничего страшного, за плохой ночью последует хорошее, и тело в конце концов, рано или поздно, само отрегулирует ситуацию, то уровень тревоги снизится. Нужно попробовать внушить собственному мозгу. Спокойно. Если сегодня не спится, ничего страшного, завтра будет лучше. В долгосрочной перспективе недосып И правда может ухудшить состояние здоровья, но думать об этом, когда пора спать, точно не стоит. Да, неблагоприятные последствия вполне возможны, но, если их ждать и постоянно о них думать, легче засыпать не станет. Это порочный круг, который необходимо разорвать. Как изменить эти мысли, если вы уже легли в кровать и не спите? так же, как любые другие негативные мысли, отпустить. Просто представьте, что эта мысль прошла мимо, и сфокусируйтесь на чем-то другом. Как мы уже обсуждали, мозг не может думать о двух вещах одновременно, так что если заставить его думать о чем-то, что вызовет позитивные эмоции, то неприятные мысли не смогут им овладеть. Полезными могут оказаться упражнения на визуализацию или остановку мыслей, о которых говорилось ранее. Помните, цель – сделать так, чтобы в постели у вас не возникала тревога. Именно поэтому не нужно думать о негативных последствиях потери сна. Когда человек, не имеющий проблем со сном, ложится спать и думает о завтрашнем дне и предстоящих делах, он не задумывается о том, что сначала предстоит пережить ночь. И наоборот, люди с бессонницей, такие как Альберта, испытывают ужас при одной только мысли о ночи. Ночь представляется им долгим периодом ожидания нового дня, и поэтому человек с бессонницей думает о том, как будет сегодня спать, проводит ночь, глядя на часы, а затем подробно рассказывает близким и коллегам, как ему было тяжело. Сон для такого человека становится практически частью дня. Шаг второй. Не надо обсуждать свой сон с окружающими. Не тратьте день на то, чтобы поговорить о том, как плохо вы спите. Используйте дневное время, чтобы строить планы и наслаждаться жизнью. Сместите центр внимания перенеся его на отношения, семью или хобби. С другой стороны, важно понимать, помогают ли лично вам разговоры о качестве вашего сна. Бывает, что непринужденная беседа на эту тему оказывает психотерапевтический эффект, а иногда просто полезно привлечь внимание близких к своей проблеме. Если вы плохо провели ночь, то просто забудьте о ней, когда вы встали. Сотрите ее из памяти и начните новый день, думая о хорошем. Это поможет в более оптимальном состоянии подойти к следующей ночи. Чем больше мы говорим о своих проблемах и страхах, тем реальнее они становятся. Эвинда Лепинс Шаг третий Не позволяйте сну контролировать вашу жизнь, ведь тогда она превратится в постоянную борьбу. Чем хуже вы спите, тем меньше у вас желания что-то делать, планировать, начинать. Порой мы боимся менять свои привычки из-за страха, что это еще сильнее нарушит сон. Поэтому не рекомендуется менять планы или прекращать что-либо делать, если единственная причина – нехватка сна. Отправьтесь в выходные поужинать с близкими или друзьями, слетайте в командировку и просто не думайте о том, где, сколько и как вы будете в это время спать. Мирея, женщина 37 лет, уже несколько лет плохо спит. Ее мужу хотелось бы завести ребенка, и в принципе, Мирея тоже была бы этому рада, но из-за плохого сна она считает, что сейчас не время для беременности. Она думает о том, что во время беременности, а потом и после рождения ребенка, проблемы со сном только усугубятся. Неужели бессонница может определять всю нашу жизнь? Может ли сон, напротив, стать союзником, помогающим наслаждаться ею? Не фиксируйтесь на сне. Да, он важен для здоровья и помогает жить лучше. Мы спим чтобы хорошо себя чувствовать и качественно проводить день. Но мы не должны позволять сну решать за нас, как жить, и уж точно не должны менять планы и решения из-за проблем со сном. Если мы хорошо проводим время днём, ставим важные цели и живём полной жизнью, то у нас просто не остаётся времени на то, чтобы задумываться о бессоннице или плохих ночах. Шаг четвёртый. Сон — это автоматический процесс. Если мы спросим человека без проблем со сном, что он делает для того, чтобы спать, то, скорее всего, получим такой ответ «Ничего, просто ложусь и засыпаю». И это верно, чтобы спать, не нужно ничего делать. Чем больше мы желаем уснуть и заставляем себя это сделать, тем труднее нам дождаться сна, ведь, если честно, мы его не контролируем. Есть люди, которым необходимо контролировать всё, что происходит в их жизни. Ощущение организованности придаёт им уверенность, и поэтому им хочется управлять окружающей обстановкой и другими людьми. Они желают взять под свой контроль и сон, однако это невозможно, ведь сон не приходит, если о нём сосредоточено думать. Такое распространённое явление, как засыпание с книгой на коленях, при включенном телевизоре или с телефоном в руке, связано именно с этим. Мозг в это время отвлечен и не думает о том, что пора спать. Чем сильнее стараешься заснуть, тем труднее это сделать. Итак, что же следует сделать, чтобы хорошо спать? Нужно предпринять не то, что кажется очевидным. Мы уже говорили о некоторых упражнениях встать с кровати, если не спится, завести будильник, установить расписание, попытаться расслабиться с помощью дыхательных упражнений. Однако сам факт того, что нужно делать эти упражнения, может вызвать беспокойство. В таком случае необходимо спокойно подумать, у вас есть вся полезная информация, осталось ей воспользоваться. Если вы не расслабитесь и не отключитесь от мыслей о недостатке сна, если только и будете думать о своей бессоннице, то никакие упражнения не помогут. Шаг пятый. Лучшее, что можно сделать, чтобы расслабить ум и снизить тревожность, это смириться с происходящим и не зацикливаться на этом. Это относится и ко сну. Просто примите тот факт, что бывают ночи, когда вы плохо спите, и старайтесь не обращать на это внимания. Не надо обвинять дефицит сна во всех ваших бедах. Не стоит превращать ночь и бессонницу в союзников, позволяющих вам почувствовать себя несчастной жертвой обстоятельств. Вам действительно уделяют больше внимания, когда вы жалуетесь на бессонницу. С вас снимут часть ответственности, если вы скажете, что плохо спали. Вы можете не пойти на работу, если недостаточно хорошо отдохнули. Просто подумайте над ответами на эти вопросы. Не обвиняйте плохой сон во всех своих проблемах. Делии 51 год. Она уже давно плохо спит. Делия принимала множество лекарств для лечения тревожности и бессонницы, но, по ее словам, это не решало проблему. Хотя она работала на половину ставки, по вечерам чувствовала себя очень уставшей. Результаты октиметрии, пробы, оценивающей паттерна отдыха, показали, что ее сон был очень поверхностным, вероятнее всего из-за лекарств. Она просыпалась по несколько раз в час. При этом показатели сна не объясняли дневную усталость, потому что она спала около 7 часов, хотя и не подряд, и проводила более 9 часов в постели. С другой стороны, Делия почти не ходила пешком, потому что ездила на работу на машине. Отвозил ее муж, ведь по утрам она чувствовала сонливость из-за принимаемых препаратов поэтому боялась садиться за руль. Делли работала в магазине и общались с покупателями, когда рядом никого не было, она присаживалась, так как чувствовала себя изможденной. После работы муж забирал ее на машине и привозил домой. Она сразу обедала, не дожидаясь ни мужа, ни детей, взрослых, но часто заглядывающих к родителям в гости и ложилась на диван. Обед обычно готовил муж, у которого был долгий обеденный перерыв. Он же занимался и другими домашними делами, а в выходные ездил за покупками. Делия проводила вечера на диване, уставшая, с ощущением боли во всем теле из-за плохого отдыха. Она обращалась к разным врачам, в том числе к специалистам по сну, но не могла соблюдать рекомендации. Она чувствовала себя слишком уставшей, и ей не хватало сил на какие-либо изменения, которые позволили бы лучше спать. Очевидно, что Делия, сама того не сознавая, за несколько лет привыкла к образу жизни жертвы. Она не получала удовольствия от такой жизни и по-прежнему плохо себя чувствовала. Ее муж отметил, что раньше она была активной, занималась спортом, Любила общение, но все это исчезло из-за плохого сна. Источник всех бед крылся не в ночном сне, а в дневном образе жизни. Когда Делия узнала, что спит примерно 7 часов в сутки, ей стало проще понять, что не все ее проблемы были вызваны бессонницей. Она просто пряталась за сном, чтобы не видеть, как отдаляется от семьи и от самой себя. При этом она получала подкрепление со стороны мужа, готового взять на себя все домашние дела. Почему же так произошло? Когда Делия проанализировала свою жизнь и пережитые ситуации, она смогла отказаться от роли жертвы и начала действовать, чтобы изменить не только ситуацию со сном, но и свой образ жизни в дневное время. Шаг шестой. Чтобы хорошо себя чувствовать на следующий день, мне обязательно нужно 8 часов сна. Даже если я не сплю, я хотя бы отдыхаю в кровати. Если я продолжу так плохо спать, у меня разовьется болезнь Альцгеймера. Я уже неделю не сплю. Из-за этой бессонницы завтра я буду в ужасном состоянии и провалю все задания на работе. Сегодня я должна выспаться во что бы то ни стало. Это лишь примеры иррациональных мыслей, возникающих у людей, которые плохо спят. Учитывая, что наше восприятие реальности влияет на наши эмоции, необходимо выявлять такие мысли и задаваться вопросом о том, насколько они реалистичны. Иррациональные мысли лишь усугубляют проблему и усиливают тревожность, когда вы ложитесь в постель. Проанализируйте собственные мысли, связанные со сном, свои ожидания, а также последствия на тот случай, если эти ожидания не сбудутся. Замените иррациональные мысли более реалистичными, конструктивными. Это позволит не только расслабить тело и ум, но и плавно и естественно перейти в состояние сна. Возможно, вы ожидаете, что засснете через пять минут после того, как ляжете в постель и проснетесь через 8 часов, не испытывая ни малейшего беспокойства между этими моментами. Однако в определенном возрасте и в определенных обстоятельствах эти ожидания совершенно нереалистичны. Пресловутые 8 часов сна не должны становиться источником одержимости, Возможно, 7 часов качественного сна будет вполне достаточно, чтобы на следующий день вы хорошо себя чувствовали и продуктивно работали. Кроме того, физическая активность и полноценное питание дадут вам дополнительную энергию, даже если вы не отдыхаете столько времени, сколько бы вам хотелось. Здоровый образ жизни помогает предотвращать тяжелые и хронические заболевания, даже если в какую-то ночь вы совсем не выспались. Речь не о том, чтобы отрицать существующую проблему со сном или обесценивать ее возможные негативные последствия. Задача состоит в том, чтобы сформировать реалистичные, а не фаталистические убеждения. Не следует преувеличивать проблему бессонницы, экстраполировать ее на другие аспекты жизни и вообще делать ее центром вашего внимания. Важно прислушиваться к своим мыслям и менять их на более конструктивные. Это поможет вам разорвать порочный круг бессонницы, снизит уровень тревоги и поспособствует хорошему сну.